Глава седьмая. Бой еровита. Мир за забором изменился. Лада остановилась как вкопанная. Пропали краски, звуки, запахи. Лес казался наброском художника, который выполнил эскиз, да остановился на этом, словно кадр из чёрно-белого кино. Лада наступила на ветку, и та даже не хруснула. Мы где? Почему-то полушёпотом спросила она. Наступившее безмолвие пугало. Лада подозревала, что и собственный голос откажет ей. "Это граница", ответил Еровит. "Верхний слой Нави". "Разве это не опасно?" уточнила Лада. "Гораздо меньше, чем в ничейных землях", успокоил посвист. "Это территория бабы-яги. Именно она охраняет переходы между мирами". "Ну, всякой хрени здесь тоже хватает", не согласился Лель тех, кто застрял на границе. Так что смотри в оба, главное никому не подходить. Они отправились, не выпуская из вида клубок ниток, который дала баба-яга. Тот катился по какому-то ему одному ведомому маршруту, порой рисуя зигзаги между двумя соседними деревьями. И путники шли шаг в шаг, не отклоняясь ни на сантиметр от этого пути. Лада осмотрела попутчиков. Единственные живые существа в этом странном пространстве, где нет ни дня, ни ночи, лишь сумрак. То ли пасмурный день, то ли белая ночь, трава беззвучно приминается под ногами, серая тень молодой поросли. Воздух никакой, его не будешь продавать в пробирках с заманчивыми надписями «Аромат озона после грозы», «Горный запах в перемешку со снежным» или «Морской бриз с примесью арбуза». Здесь же простая формула H2O и всё. Лада вспомнила антиутопию, где на разный лад предполагался мир будущего, в котором люди были лишены эмоций. Такая же подделка под настоящей, как этот. И толку, что тут безопасно. Здесь вообще никак. Всё равно что вместо любимой еды глотать пилюли с необходимым набором витаминов и калорий. В этом мире можно жить. Вода и еда, благодаря скатерти самобранке есть, только вкуса никакого. Ешь и не понимаешь, что, то ли мочёную бруснику со сметаной и сахаром, то ли шашлык с жареной картошкой, только по внешнему виду и отличаешь. И держишься без срывов лишь надеждой, что это когда-нибудь кончится. Странно, всё же в прочитанных антиутопиях, где чувства находились под запретом, в одной из них делали укол в 18 лет излечивающий от любви. Можно подумать, в 15 никто не влюбляется, а то и раньше. Да и как отличить родительскую любовь от любви к парню? И вообще, что это за семья без любви? Зачем нужна такая семья? Для удобства? Потому что вдвоём финансово выгоднее жить, чем одному. Ну ладно, может быть. Но зато когда один, не надо подлаживаться под другого, под его привычки. Да и не надо для этого замуж выходить, можно и с подружкой квартиру снимать, например. И детей нельзя рожать, если их не любишь, ведь от детей ни выгоды, ни удобства. Да и вообще отказ от чувств приведет к деградации. Если нет амбиций, значит, плевать на научные открытия и спортивные достижения. И просто работать не захочешь. Зачем? Даже животным ведом и страх, и любовь к собственному потомству. А людям предлагают какое-то унылое существование, отбрасывающая их не сколько к животным, сколько к роботам, только без встроенной ответственности. На одном надо долго не продержишься. Вот и Лада идёт вперёд не только потому, что мир в ней нуждается, а потому что она любит, Любаву, Милену и Даниилу, и то, что они умерли, ничего не меняет. Ради них, ради всех тех людей, которых любят такие девушка, как Лада, тысячи простых девчонок. Вот ради них Лада и не сдаётся чтобы никто не терял своих родных по прихоти тёмнобогов. Как-то быстро всё произошло. 6 мая Ладу схватила навь. В ночь на 7-е девушка и её друзья поймали волшебных коней и отправились к Берендею. Через день путники покинули дворец и вернулись в Явь, где на них снова напали нави. 9 мая небольшая передышка, а на следующий день путешествие в пятое измерение и ночь у бабы-яги. Вот уже одиннадцатое мая, а отпущенные дни жизни тают, как восковая свеча, и неясно, будет ли в запасе еще трое заветных суток, которые пообещала старая змея-богиня. Сколько идти, никто не знает, ведь сказочный мир не подчиняется законам обычного. «Слушай, Посвист, — обратилась Лада, — все спросить хочу. А куда Баба Яга звала Яровита вечером? Он не сказал?» «В смысле звала?» — не понял Посвист. Лада смутилась. "Но «Ну, вы уже спали?" А она так сказала непонятно. И спать уложила, а потом взяла Еровита за руку и повела во двор. Лель от хохота согнулся пополам. "Лада, какая ты наивная. Тебе уже 17 лет, могла бы и сама догадаться". От возмущения она чуть не задохнулась. "С ума сошёл. Баба-яга старая. К тому же Еровит любит живую, ты сам говорил". Лель отвел глаза. "Ну любит, конечно, «Просто ты же слышала, что привратницы гибнут, а из ниоткуда у бабы Яги новые дочери не появятся. К тому же она не всегда старая». «Ну и шел бы сам тогда», — разозлилась Лада. Лель округлил глаза. «Ты это серьезно? Чтобы я или посвист?» Рядом удивленно присвистнул посвист. «Ну спасибо, сестренка, мы с Лелем еще не готовы расстаться с детством, поэтому в таких делах пусть дядька выкручивается». Их окликнул Яровид. Потише, нельзя. Мы в походе, между прочим. И разговор стих сам собой. После обеда Лада продолжила расспросы. А почему Еровит не может находиться в яви в человеческом обличии? Повесть покосился на дядю, убедившись, что тот не слышит, и ответил. Еровит говорит потому, что он из старых богов. Но я думаю, что не из-за этого. А из-за чего? Лада насторожилась. Он же не родился богом, сообщил Лель. Он был обычным человеком. А как же? Мы не знаем, отрезал Посвист. Как именно? Дядюшка в общих чертах рассказывал. Заря занялась рано. Казалось, Еровит только недавно глаза сомкнул, как уже вставать. Он повернул голову. Совсем рядом на бархатной поверхности манжетки выступила роса. Еровит не удержался, сорвал листок и слизнул каплю воды. У них в деревне девушки по утру выходили в поле и умывались росой для сохранения красоты. Только давно Яровит не навещал отче дом. С тех пор, как поступил на службу к князю, уже в старшей дружине выслужился, под началом несколько младших ходит. От ночи осталась горькое послевкусие. Дурной сон привиделся. Его бы смыть по-хорошему, обратиться к волхвам, чтобы подсказали, как избежать судьбу, но некогда. Надо выдвигаться в поход. Снилось, будто яровит сажает дерево. Только кора у дерева черная. Пострадала от пожара. Да и кроны нет, всего лишь обрубок ствола. Яровит дерево сажает, а земля проваливается. И он знает, что ничего из затеи не выйдет, а еще догадывается, что сожженное дерево — его род, потому что он последний, и с бою он уже живым не выйдет. Родители долго уговаривали жениться, завести семью, но Яровид не мог. Сердце давно украло живо. Он увидел богиню как-то поутру. Живо шла по ржаному полю, в венке из васильков. Солнечные волосы шелком спускались по спине до самой земли. Она улыбнулась ему и исчезла. А Яровид замер. Лишь рот безмолвно раскрывался, как у рыбы, выброшенной на берег, Еровит встретил Живу и потерял с тех пор покой, ни одна девушка не могла сравниться с Багеньей, всё равно что тусклая позолота с истинным золотом. А теперь и родители умерли, и отчий дом опустел и разрушается постепенно. Позимок, парень лет 16 и под алкоголюгу, "Залатать надо", указал он на порванное извение слева. Еровит нахмурился. Как раз напротив сердца И в груди защемило. Похоже, сон вещий. Лишь бы дотянуть до вечера, тогда можно попросить кузнецов починить кольчугу. Он надел её, и та привычной тяжестью легла на плечи. Яровит подвязал сапоги и принялся завтракать. Покончив с едой, Яровит сорвал несколько ромашек и васильков и бросил в ближайший костёр. "Преми, священное живо, мой скромный дар, не откажи в своей поддержке." Большинство из воинов молилось Чернобогу, богу войны, чтобы остаться живыми. Кто-то же приносил подношения Перуну, верховному богу, но для Яровита существовала лишь Жива. Он давно избрал её своей покровительницей. Позимок подвёл коня. Нескоросылый конь мышиной масти достался Яровиту в качестве княжеской милости за долгую и верную службу. Конь привычно коснулся руки губами в знак расположения, и Яровит провёл по коротко остриженной гриве. Не козиста лошадка, зато выносливая и неприхотлива. Позимок под ушлем отделан изнутри кожей, Еровит сжал колени, и конь тронулся вслед за другими всадниками. Младшие дружинники продолжили путь пешими. Далеко за полдень дозорный указал на воронов, кружащих над лесом. Те коротко переругивались, недовольные чем-то. Похоже засада, обранил воевода. Он спешился, Еровит последовал его примеру. Эй, кто такие? рычно крикнул воевода Выходите, если честные люди, или убирайтесь с дороги. И тут сбоку прилетела стрела. Воевода ахнул, схватившись за правое предплечье. Воздух завыл от сотен стрел, как жадные мухи они устремились к воинам. А прокидывайте леги, велел Геравит. Младшие дружинники засуетились, освобождая лошадей. Вскоре телеги перевернули набок, люди укрылись за ними, но несколько человек было ранено. Позимок получил стрелу в спину. Хорошо, что на излёте рана была не глубокая, кровь быстро унялась. На поляне дружина была как на ладони. Воинам не высунуться без риска получить стрелу, зато противник мог подобраться беспрепятственно. Деревья надёжно его укрывали. Попробуй их обойти, велел воевода. Возьми с собой нескольких, надо отвлечь. Еравит выбрал тех, которых сам обучил ратному мастерству, но неожиданно вызвал сапозимок. "И я с вами, царапина пустяшная, справлюсь, ни вздумай даже". Еравит замотал головой: "Отлёживайся". Он низко наклонился и короткими перебежками побежал к кустам. Высокая трава надёжно скрывала его и других воинов, но всё равно один из них схлопотал стрелу в голову и безмолвно завалился. Враг для надёжности продолжал обстрел и тут же подскочил позимок, я заменю. Не послушался старшего молодой дурень. Они добрались до опушки леса. Еровит тоже словил стрелу прямо под правый глаз. Он обломал древко, не вынимая наконечник, который застрял в кости. Пробирались тихо, лишь позимок тяжело дышал, слабел, зря не остался с прочими. Жди здесь велел ему Еровит, но позиму купрямо замотал головой: "Я с вами, дядька". Еровиту стало тоскливо. Совсем юнец, в два раза младше самого Еровита, и в поход напросился, не сиделось ему в городище. Хотел доказать всем и самому себе, что уже взрослый. Еровит бы запретил брать в бой тех, кто не продолжил свой род, но тогда бы и ему пришлось сидеть дома. Чужих они увидели сразу за оврагом. Еровит насчитал человек 40. Плохое дело. Враг находился ещё спереди, и там их наверняка не меньше. Опытные воины в полном снаряжении, кони пасутся чуть поодаль. Похоже, соседний князь решил перекроить чужие владения, отхватить кус пожирнее. Еровит тотчас определил, кто у них за старших по золотым гривнам, знакам указал лучникам на цель. Те молча достали стрелы из колчанов, Натянули тетиву и отпустили стрелы в последний полёт. Воздух тонко запел, словно маленький мальчик в впервые пробующий голос. Старшие противники замертво повалились на землю, а Пазимок уже высекал искры огнивом. Ветер дул с их стороны, и врагу придётся отступить под натиском огня. Сухая трава занялась быстро, дым ел глаза, забивал нос. Пазимок помчался правее, продолжая высекать пламя. Но противник рассеялся в разные стороны. Кто-то побежал через поле и попал под стрелы дружины, а кто-то рванул прямо на Яровита и его помощников, стараясь обойти линию огня. Лучники залезли на деревья и оттуда снимали особо ретивых, но части удалось прорваться сквозь огненный заслон. Яровит выступил вперёд, отбиваясь топором сразу против двоих. Времени особо не было, к лунам долго не помашешь, сил не хватит. Главное продержаться, пока подмога не подоспеет. Левая рука со щитом привычно залетает вверх. Под замах одного из противников Геровит отмечает, что тот опытный воин, на лице видна старая рана, щека словно рассечена надвое. Щит трещит, но выдерживает. В это время другой противник наносит удар снизу. Геровиту приходится вывернуть правую руку, чтобы отбить. Топор подпрыгивает и едва не улетает настолько силён удар. И тут же сзади к первому неприятелю подлетает Пазимок и бьет его по голове булавой. На шлеме виднеется вмятина, меченый противник заваливается без слов. Яровид со всего маха сшибает щитом второго противника, тот покачивается, из его щеки торчит щепка. Щит разлетелся от удара. Тогда Яровид бьет топором прямо в незащищенную ямку у основания шеи, еремную впадину, разрубая ее. Кровь брызжет, как клюквенный сок, попадая в глаза. И Яровид не видит, чувствует, как где-то впереди кто-то натягивает тетиву, собираясь пустить стрелу, а Пазимок радуется, как глупый щенок, что помог дядьке и не ощущает смертельную опасность. В тот миг, когда стрела собирается пронзить грудь молодого дурня, Яровид делает шаг в сторону, закрывая собой младшего. Наконечник аккуратно проникает сквозь разорванные звенья кольчуги и попадает точно в сердце. Перед глазами плывут звёзды, слышен далёкий шум: "Дядька, очнись!" А после кто-то видит заунывную мелодию, похожую на бесконечное дёрганье травинки. Дзынь, дзынь, дзынь. Геравит помнит, как макаш с тёмными бездонными глазами, в которых отражается ночь, собирается перерезать нить жизни, как появляется живо и непреклонным голосом сообщает: "Он мой". А затем пустота.